Марго Шум. Магический офис. Фабрика теней. Глава первая. «Сель, иди сюда!» Сильвия даже выдохнула с облегчением и с чистой совестью бросила палку в корыто с мыльным раствором и бельём. Даже не расстроилась, когда краем глаза заметила, как та тонет склизкой жижи. Вытерла руки о фартук и бодро зашагала на выход. Потом достирает. Никуда от неё бельё не убежит. Дверь из хозяйственной комнаты вела прямо в кухню, где хлопотала мать. Сегодня был хлебный день, и с ночи она замесила тесто, которое сейчас и разделывала, чтобы напечь хлеба на неделю. Возле растопленного очага прямо на полу играли близнецы, переругиваясь и колотя друг друга по голове деревяшками, заменяющими им игрушки. Жара стояла невыносимая. Мать вся раскраснелась и перепачкалась мукой. Рядом со столом на расшатанном табурете сидел такой же красный мистер Говер, хозяин рыбной лавки, где через день работала продавщицей Сильвия. «Мистер Говер?» Удивилась девушка. «Что-то случилось? Дейзи не вышла на работу?» «Нет, нет, Сильвия, всё в порядке. Я пришёл по другому вопросу». Засуетился тучный мужчина и вскочил с табурета. Тут же по кухне поплыл запах рыбы, которым была пропитана вся одежда мистера Говера. Ох уж эта рыба. Иногда Сильвии казалось, что нет ничего отвратительнее, когда даже после бани ей казалось, что не избавилась от этого запаха. «Да сядьте вы, не суетитесь!» – прикрикнула на него мать, вытирая пот со лба. «Жара, как в аду, будете бегать, удар хватит, а ещё лучше. Идите вон на улицу, да там поговорите. Мистер Говерсиль пришёл к тебе по делу». Взглянула она на Сильвию покрасневшими от недосыпания глазами. Интересно, что от неё потребовалось работодателю. Пока направлялась на выход и не спеша двигалась по тропинке к одинокой лавочке во дворе под цветущей яблони, не переставала удивляться и тайком оглядываться на мистера Говера. В его лавке Сильвия работала вот уже почти два года куда поступила сразу же после смерти отца. Платил он немного, но никогда не обижал, а даже наоборот. Частенько передавал маме небольшие гостинцы. Рыбе голову на уху или обрезки мякоти на пирог. А по праздникам так и булочками их баловал. И близнецам частенько с ярмарки сладости привозил. Слабость он питал к матери. Ещё при живом отце на неё поглядывал. Да только ей он ни тогда, ни тем более сейчас интересен не был. Хоть подарки принимал и с благодарностью. А Сильвия считала, что матери стоило бы повнимательнее присмотреться к этому добряку. И что, что внешне неприглядный, зато заботливый вон какой. Сколько ж можно влачить жалкое существование на те крохи, что она приносила? «Силь, я знаю тебя с детства. Знаю, насколько ты старательная и трудолюбивая», — заговорил мистер Говер, как только они скрылись в тени яблони и опустились на лавку. Он от чего то застенчиво на неё поглядывал. Ее то чего стесняться, она не мать. Лесом полем не пошлёт за излишнее откровение». Да и начал он беседу как-то слишком завуалированно, будто издалека. «И я не могу не замечать, как вам тяжело живётся. Тут и замечать нечего». Такое существование, когда считаешь каждую копейку и не знаешь, на что потратить те крохи, что остались до жалования. Эта тема была настолько больной для Сильвии, что она даже приучила себя лишний раз не думать о лишениях семьи. В те дни, когда работать в рыбной лавке было не её очередь, она убиралась ещё в двух состоятельных домах. Но даже эта прибавка к жалованию не спасала их от нищеты. Так что ничего нового ей пока мистер Говер не сообщил. А вот растеребить рано у него получилось. «Чему вы клоните, мистер Говер?» Со свойственной ей прямотой, за которую частенько влетала от матери, уточнила Сильвия. «Зачем вы мне рассказываете, какая я? Не кажется ли вам, что я и так об этом знаю?» «Ох, и языкастая ты, Силь!» Беззлобно рассмеялся хозяин лавки. «Все же он один из добрейших людей, что знала Сильвия. Нет бы разозлиться, а он смеется и смотрит так по-доброму. Жалко будет, если мама упустит такого жениха». «Ну да ладно, пора и правда к делу переходить. Работу я хочу тебе предложить, Силь». «Вот как? Планируете открывать ещё одну лавку?» – деловито уточнила девушка. «Не перебивай, торопыга», – нахмурился мистер Говер. «Работу не у себя, в другом городе, далеко отсюда». «И что же это за город, который вы никак назвать не можете?» Ситуация начинала выглядеть забавной. Уж не что-то ли неприличное собирается ей предложить этот толстяк? А иначе зачем ходить вокруг да около? Увы, тут вам, мистер, ничего не обломится. Да и никому больше. Хоть Сильвия из очень бедной семьи, но вопросы нравственности для неё превыше всего. Она считает, что у бедняка только и есть что чистая совесть, как основное богатство. Окс, Силь. Скорее даже его пригород. Окс. Край вечных туманов. Да кто же отправится туда по доброй воле? Это же край света и постоянная мрачность, давящая на людей. Слышала она рассказы о том крае и не раз. Говорят, там небо всегда хмурое, и солнце люди годами не видят, а на неё даже мелкий дождик влияет, сразу портится настроение. — Не спеши отказываться, сель не выслушав меня, — поспешно продолжил мистер Говер. — Не просто так я пришёл к тебе с этим предложением, а потому что платить там будут намного больше, чем получаешь сейчас в моей лавке. А вот это уже интересно. Деньги решают многое в её жизни, и только глупец от них отказывается. Даже если ради них придётся отправиться на край света, но тут вопрос встаёт только в их количестве, в чём она и поспешила заверить лавочника, приготовившись слушать дальше и не перебивать. Один богатый аристократ построил недалеко от Окса фабрику. Точно не скажу, что именно он на ней производит, да и заработала она не так давно, насколько я знаю со слов племянника. Что и поведал мне про вакансию. «Сам он поступил туда секретарем при отделе кадров. Должность завидная, как видишь», — добавила с гордостью заплемянника. Сильвия ничего особенного в этой должности не видела, да и она вообще слабо разбиралась в том, чем занимаются всякие там секретари. Сама она умела читать, довольно бегала писать и считать. В последнем занятии «Звезд небес» не хватало, но маленькие цифры складывала хорошо. Однако образованное ее точно назвать было нельзя, да и книг библиотеки таким, как она, не отпускали, боясь, видимо, что не вернут. А читать Силь любила». От отца ей осталось десяток потрёпанных книг, которые она уже не по разу прочитала от корки до корки. Иногда ещё газетный лоточник подкидывал ей прессу, которую она тоже проглатывала, независимо от содержания. «Кто же возьмёт на фабрику меня необразованную? Гимназии не посещала, в пансионатах не воспитывалась? Ну, а разве ж я сказал, что им образованные нужны? Наберись терпения, Силь!» Уже с лёгким раздражением в голосе приструнил её мистер Говер. И Силь в очередной раз дала себе слово не перебивать его. «Планирует хозяин при фабрике открывать магазинчик. Именно туда и требуется продавщица. Я бы мог уже сейчас отправить племяннику рекомендации для тебя, чтобы заручиться их согласием, взять тебя на работу. Ты, конечно, не самый покладистый человек», — улыбнулся ей толстяк. «Но как в работнице, я в тебя уверен». «А как же вы, мистер Говер?» — заговорила Сильвия, когда поняла, что уже можно. «Ну, а что я? Неужто я не найду тебе замену?» Сильвия задумалась. «Уехать такую даль бросить мать одну с трёхлетними близнецами». «Кто же ей по хозяйству поможет?» «За братьями просадить, когда отлучиться, то и нужно». «И пусть Силь почти всё время проводит вне дома, но всё же родные под её присмотром. А тут...» «От таких предложений не отказываются, Силь, ты же знаешь». Внимательно наблюдал за ней мистер Говер. «Знаю», — задумчиво кивнула Сильвия. «А матери и братьев не переживай, в обиду их не дам», — добавил лавочник, видимо, уловив её настроение. «Знаю», — С теплом посмотрела на него Сильвия. «Женились бы вы на ней, мистер Говер», — добавила вдруг неожиданно даже для себя самой. «Я бы женился», — тяжко вздохнул добряк, даже не удивившись и не разозлившись, как опасалась Сильвия. «Но то решать только твоей матушке. Но за них можешь всё равно не переживать, прослежу». Тут же более бодро добавил. «Наверное, мне стоит согласиться, мистер Говер», — проговорила Силь, ощущая неясную тревогу. «Думаю, стоит». Не менее серьёзно ответил лавочник. «Сама понимаешь, такие предложения на дороге не валяются. Но есть ещё кое-что». Спохватился он, хлопнув себя поляшком. «Как ты относишься к магии?» «Магии?» Удивилась Сильвия. «Никак не отношусь», — пожала она плечами. «А должна?» Сама она не обладала магическими способностями, как принято было выражаться, но такие люди окружали её повсеместно, всю её жизнь. Сильвия к ней привыкла как неотъемлемой части этой жизни. «Дело в том, что фабрика — это магическая, и работают там одни магии». «Ну, тогда они вряд ли захотят взять меня продавщицей в магазин», — сомнением произнесла Силь. «Для этой работы владеть магией не обязательно», — расплылся в улыбке мистер Говер и резко засуетился. В этом он был весь, в постоянной смене настроений. Вот только никуда не торопился, как сразу же появились неотложные дела. «И если ты согласна, Силь, то я сегодня же отправлю письмо племяннику и через пару дней сообщу тебе, когда тебя ждут на фабрике». «Спасибо вам, мистер Говер», — только я ответила Силь. Она ещё далеко не была уверена, что приняла верное решение, но, кажется, обстоятельства приняли его за неё. Мать, когда узнала новость, которая пока и новостью не была, отреагировала довольно прохладно. Уже давно усталость была её вечной спутницей, и иногда Сильвии казалось, что краски жизни померкли для этой женщины. Досталось ей от этой самой жизни. После смерти мужа, когда осталась с тремя детьми на руках в первое время, она хваталась за любую работу и подработку. Сильвии тогда исполнилось 17, и она сидела с близнецами, пока не поняла, что мать, если и дальше продолжит жить в таком же темпе, угробит себя окончательно. Вот тогда она и с мистером Говером о работе в его лавке. Стало немного полегче, но самую малость, да и мать перестала ходить мыть дома. Но прачечную на дому держать продолжала. И Сильвия очень теперь надеялась на новую работу и большое жалование, которое может отправлять домой. Может, хоть это заставит мать не горбатиться до такой степени и вздохнуть немного свободнее. Прошла неделя после визита мистера Говера. Сильвия постоянно видела его, когда приходила на работу в лавку, но так как сам он не заговаривал о своём предложении, то и она молча ждала. Но в глубине души она уже начала сомневаться, что что-нибудь выгорит. И когда в один день вечером лавочник сообщил ей, что через три дня она отправляется в Окс, Сильвия испытала такой прилив радости, что даже испугалась. Как бы не к добру это всё стало. Никогда не была суеверной. «А тут на тебе». Три дня она не находила себе места от волнения, чем немало нервировала мать. Та тоже переживала, Силь видела это, а по ночам ещё и слышала, как плачет та в подушку. Сама она плакать не привыкла, вернее, отучила себя от этого мокрого дела давным-давно, но порой слёзы стояли так близко, что сдерживать их получалось трудом. Шутка ли, никогда не выезжать из дома даже в соседний город, а тут собраться на край света, где неизвестно, что её ожидает. К тому моменту, когда настала пора прощаться и отправляться на железнодорожный вокзал, Сильве до такой степени устала волноваться, что даже рада была покинуть отчий дом. Мать взяла с неё обещание, что будет писать каждую неделю. Силь же ни о чём не могла думать, кроме того, что ждёт её впереди и первого жалования, который сможет отправить домой. Оставалось надеяться, что мистер Говер не обманул по незнанию, и платить ей там будут достойно.